Глава 5. Частный сыскарь. Старший операполномоченный Мура, майор милиции Сергей Александрович Нагибин устал. В свои 35 имея репутацию классного профессионала и неудобного для начальства слишком правильного мента, он бывший сержант разведроты Выпускник вечернего юрфака до да чертиков устал от той работы, житейской неустроенности и безденежья. От коллег-ментов, по большей части циничной и жадной братей, готовые за штуку бакса взгноить или отмазать кого угодно. Он устал от начальников, лижущих жопы своим начальникам, износящим бабки, отфильтровывая свой навар. А еще, наделенный от природы внешностью мача прозванный в ментовских кругах за глаза бандеросом от отца наполовину испанца, бросившего мать, когда был еще пацаном. Нагибен хоть и любил женщин, устал от капризных и занудных телок, тянущих из кабака в постель, а оттуда чуть ли не сразу в ЗАГС. И наконец он устал от самого себя, от своего второго я, шептавшего то и дело уходи, пока не поздно, пока не сорвался. Уходи, пока целую душу дьяволу не продал. уволился аккуратно, без скандала в ноябре 2007 года. К этому моменту собрал необходимые бумаги. Под Новый год у него на руках была лицензия на частную детективную деятельность. Еще через месяц в одной из городских газет и на нескольких интернет-сайтах появилось предложение услуг частного сыскного агентства под скромным названием Шерлок. Нагибен зарегистрировал его на свой домашний адрес, поскольку денег на аренду даже небольшого офиса наскрести уже не смог. Все ушло на подмазку и накрытие полян, рекламу и приобретение кое-каких баз данных, которым положено было тихо квартировать на глухо запороленных сайтах отдельных силовых и правоохранительных структур. И тут ему подfortило, но как? Через неделю тупого сидения дома у телефона, в надежде на первого клиента, он получил звонок. Человек представился Николаем Ивановичем, сказал, что есть дело. Ехал через час, начал без предисловий. Я представляю интересы довольно известного предпринимателя. Разумеется, у этого господина есть серьезная служба безопасности, но ему нужен такой человек, как вы, то есть вне его структуры и вне мура, но с опытом и связями в МВД и с такой репутацией, как у вас. С какой Надежный источник в вашем бывшем ведомстве уверяют, что вы гений сыска. Я всегда подозревал, что меня недооценивают. улыбнулся блинылся на гибен. У вас острый аналитический ум, редкая интуиция, хороший сыскной опыт и классная физическая подготовка боевого разведчика. Ваши допросы считаются эффективными почти на уровне детектора лжи. Вы не отдавали безвинных подследственных на растерзание прокурорам за бабки, Порядочны. но поостерегайтесь вступать в громкие конфликты с начальством. Сохранили связи в системе и уважение даже тех коллег, которым кроме денег вообще ничего недорого». Остальное перечислять не буду, иначе даже способность к самоиронии не помешает развиться мания величия. Она возбуждает аппетит на непомерный гонорар. А пристрастиях и слабостях нам тоже кое-что известно: женщины двойная текила и сигарилла после ужина, а еще джинсовая одежда. Но это ваше дело. Не сомневаюсь, что в постели вы столь же искусны и бдительны, как на службе. Николай Иванович впервые улыбнулся. Они понравились друг другу. Мои функции заниматься частным сыском. Вы ведь для этого агентства открыли. Работайте себе спокойно, мы выделим вам некоторую сумму на дополнительную рекламу, чтобы скорее появилась клиентская база. А господин, которого я представляю, заинтересован в ваших разовых услугах. Возникнет проблема, к вам обратятся. Вы будете получать стабильно 2000 долларов в месяц, вне зависимости от того, есть поручение или нет. Гонорар будет определяться степенью деликатности проблем. Текущие расходы вам тоже оплатят. Сразу предупреждаю, с легкой иронией заметил Нагибен. Лицензии на убийство у меня нет. Мы не искали Джеймса Бонда, в то тон ему ответил гость. Но ваше агентство, Сергей Александрович, называется Шерлок. Из этого следует, что вы не станете церемониться, если на вас нападет профессор Мариарти, не правда ли? Что я должен подписать? Боже упаси, никаких бумаг. Только ваше слово офицера. Полная конфиденциальность. Ни при каких обстоятельствах вы не признаетесь, чьи интересы представляете. Но я-то знать должен после того, как мы скрепим наш договор рукопожатием. Иванов протянул руку. Она оказалась не менее жёсткой, чем у бывшего бойца разведроты, ломавшего ребром ладони двухдюймовую доску. Итак, Владимир Александрович Утинский. Какая сам он не изъявит желание с вами пообщаться, контакт через меня. Нагибину потребовалась выдержка, чтобы не выдать эмоций. Позвольте полюбопытствовать, зачем вообще вы назвали имя хозяина? На таких условиях можно предлагать работать в тёмную через вас как посредника. Гость пристально посмотрел нагибину в глаза. А вы бы согласились? Нет. Мы в этом не сомневались.